Глава 19. Ложь для Дарвина. У арканцлера Чудакулли отвисла челюсть. "Обид говоришь?" "Нет, я сказал, он исчез. Дарвин исчез из круглого мира к 1850 году. Это новое событие. Иными словами, оно происходило всегда, но всегда происходить оно начало только в последние 2 минуты. Как же я ненавижу путешествия во времени, вздохнул декан. Его похитили? спросил Думинг, торопливо подбегая из другого конца зала. Неизвестна фаза более пространства в данный момент содержит трута истории, в которых он появляется заново спустя долю секунды и другие варианты, в которых он вообще больше не появляется. Этот новый узел требует восстановления ясности. И ты говоришь нам об этом только сейчас? сказал декан. Это случилось только что. Но, попытался возразить декан, когда ты смотрел на эту историю раньше, этого не было. Верно? но то было тогда, а это сейчас что-то изменилось. У меня есть предположение, что это стало результатом нашей активности. И раз уж так случилось, то с точки зрения наблюдателя из круглого мира это случалось. Всегда. Декан, это как в спектакле объяснил Думингтупс. Персонажи видят только то действие, в котором участвуют сами, но не видят, как меняются декорации, потому что это не входит в пьесу. Несмотря на ошибочность в каждом из ключевых аспектов, это очень удачная аналогия. У тебя есть идеи, где он находится? – спросил Чудакульи. Нет. Ну так хватит прохлаждаться, приятель, а ты ищи его. Ринсвин снова возник над лужайкой и, упав на землю, ловко кувыркнулся. Другие волшебники, которые не имели подобного опыта встреч с заключениями мира, Со стонами валялись на земле или неопределённо шатались вокруг. "Это пройдёт", заявил он, переступая через них. "Поначалу вас может стошнить". А прочие симптомы быстрого межпространственного перемещения включают кратковременную потерю памяти, звон в ушах, запор, понос, приливы крови, потемнение сознания, оторг навязчивый страх ступней, дезориентацию, носовое кровотечение, боль в ушах, урчание в селезёнке, дикие утки и кратковременную потерю памяти. Кажется, Мне бы хотелось, ну как же это, как заканчиваешь жить? пробормотал молодой волшебник, ползущий по сырой траве. Другой рядом с ним снял башмаки и вопил, глядя на свои пальцы. Ринсвинд вздохнул и схватил пожилого волшебника, который озирался как заблудшая овечка. Тот тоже промок, по-видимому, был одним из тех, кто приземлился в фонтан. Он казался Ринсвинду знакомым. Конечно, нельзя было знать всех волшебников Незримого университета, но этого он явно где-то видел. Вы случайно не заведующий кафедрой косых лягушек? спросил он. Тот лишь хлопал глазами. Я не знаю. Р Разве или вы профессор вращений? Я раньше перед этим делом записывал своё имя на бумажке. Всегда помогало. Вы немного похожи на профессора врачений. Правда? спросил мужчина. Судя по всему, это был очень тяжёлый случай. Давайте найдём вашу шляпу, и вы выпьете чашечку какао, хорошо? И вскоре почувствуете себя Сундук с грохотом приземлился, встал на ноги и ускакал прочь. Предположительный профессор вращений изумлённо уставился на него. "А это, это всего лишь сундук", объяснил Ринсвинд. Тот не сдвинулся с места. "Груша разумная, понимаете?" продолжил Ринсвинд, тревожно наблюдая за ним. "Очень умное дерево. Умнее его не бывает. В наших краях уж точно" А оно ходит? спросил предполагаемый профессор. О да, куда угодно может сходить. Я не видел ни одного растения, которое могло бы ходить. Неужели? Вот и я бы их не видел, с чувством проговорил Ринсвинд, придерживая мужчину чуть сильнее. Ладно, после тёплой чашечки вы я должен изучить его более подробно. Не сомневаюсь, это так называемая венерина муха. Прошу вас, не надо, умолял Ринсвинт, оттаскивая его назад. Вы не соберёте из сундука гербарий. Оторопевший мужчина оглядывался по сторонам в замешательстве, переходящем в гнев. Кто вы сыр? Где это мы? Почему здесь все носят эти шляпы? Мы в Оксворде? Что со мной случилось? По спине Уринсвина пробежал холодок. Вполне вероятно, что он был единственным из всех волшебников, кто читал инструкции Думинга, которые разносил угрюмый грузчик. Ведь из них можно было узнать, от чего нужно убегать. В одной был помещен портрет человека, у которого был вид, будто он в одиночку прошел всю эволюцию от и до. Настолько буйная была растительность на его лице. И этот мужчина им не был. Пока. Но Ринсвинд понял, что очень даже мог им стать. Эм, мне кажется, вам следует кое с кем познакомиться. Волшебнику показалось, что мистер Дарвин воспринял всё очень хорошо. После того, как стихли его первоначальные и вполне объяснимые крики. Ложь, которую они ему навешали, оказалась очень полезной. Кому бы понравилось узнать, что его вселенная была создана случайно? Да к тому ещё деканам. Ничего хорошего это ему бы не дало. Если бы вам сказали, что это ваш создатель, вы бы ожидали увидеть кого-нибудь получше. Ситуацию разрешили Думинг и Гекс. Как ни как, история круглового мира давала им кучу возможностей. Я не почувствовал никакого удара молнии, сказал Дарвин, обводя взглядом необщую комнату. А вы не могли её почувствовать? ответил Думинг. Вся её сила была направлена на то, чтобы перебросить вас сюда, в другой мир, сказал Дарвин. Он смотрел на волшебников. А вы, практикующие маги, выпейте ещё хереса. предложил заведующий кафедрой без предметных изысканий. стакан в руке Дарвина снова наполнился сам собой. вы создаете херес? спросил он пораженный. о нет, он делается из винограда, солнечного света и всего остального, ответил чудакули. мой коллега просто переместил его из того графина. это обычный фокус. мы все это умеем, похвастался довольный декан. Магия это просто перемещение разных предметов, пояснил чудакулле, но Дарвин словно не замечал его. В комнату вошёл библиотекарь в зелёной мантии, которую он надевал в честь важных мероприятий или когда принимал ванну. Он вгромоздился на стул и взял стакан. Тот мгновенно наполнился, и в нём оказался банан. Это же понга-понга! Вот так дал Дарвин, показывая на библиотекаря дрожащим пальцем. Обезьяна. Молодец, дружище. Сказал чудакулле. Вы бы сильно удивились, если бы узнали, сколько людей делают здесь ошибку. Это наш библиотекарь. Очень, кстати, хороший. А теперь, мистер Дарвин, нам нужно обсудить одно деликатное ещё одно ведение, да? спросил Дарвин. Это из-за моего здоровья. Я так и знал. Я слишком много работаю. Он постучал по столу. Но это вроде дерево, вроде бы твёрдое, и херес, кажется, неплох. Но маг ей должен вам сказать, не бывает. Под линего тихонько булькнув, заново наполнился стакан. Минуточку, сэр, прошу вас, сказал Доминг. Вы сказали ещё одно видение. Дарвин обхватил голову руками. Я думал, это было богоявление, простонал он. Я думал, мне явился сам Господь и раскрыл свой замысел. Он был таким разумным, я считал его первопричиной. Но теперь вижу, что он присущ своему творению, постоянно придаёт направление и смысл всему. Или, он поднял глаза и сощурился. Мне это показалось Волшебники стояли замерев. Затем чудакуля осторожно произнёс: "Божественное явление, да? А когда именно это случилось?" "После завтрака", простонал Дарвин. "Шёл дождь, а потом я увидел странного жучка на окне. В комнате стало полно жучков". Он умолк, не успев закрыть рот, и его окружила тонкая голубая дымка. Чудакульли опустил руку. Но ну надо же! Что вы на это скажете, мистер Тупс? Думинг отчаянно царапал что-то на листочке бумаги, закрепленном в планшете. Понятия не имею, ответил он. Гекс об этом не упоминал. Арканслер ухмыльнулся мрачной улыбкой человека, который почувствовал, что игра наконец началась. Помните, манна остров? спросил Чудакульли. Пока Дарвин безучастно смотрел в никуда. Где жил тот Бог с жуками? Лучше бы забыл, Думинга аж передёрнуло. Но, но, нет, это не мог быть он. Как Бог эволюции мог попасть в круглый мир? Может, так же, как и аудиторы. Мы совсем этим пространственным временем континуумом, наверняка ведь оставили пару не запертых дверей. Но не можем же мы позволить этому слехнувшемуся старику по нему слоняться. Бери Ринсвенда, встречаемся через час в главном зале. Доминг помнил бога эволюции, который очень гордился тем, что создал существо, приспособленное к жизни ещё лучше, чем человек. Этим существом был таракан. Нам нужно отправляться сейчас же, решительно сказал он. Почему? Мы ведь можем перемещаться во времени, возразил Чудакульли. Час, мистер Топ, сдается вам для того, чтобы вы придумали способ, как нам убить аудиторов. Но они не сокрушимый сыр. Ладно, полтора.